«Только не говорите, что вы не смогли её выследить!» — рявкнул марсианин, выпрыгивая из мета кресла. «Мы её выследили», — мгновенно отозвался Спенсер. «Девчонка прячется в Токио. Район определил. И район, и дом, и квартиру». Этот ответ немного смутил марсианина. «Она настолько беззаботна?» — удивился он, припоминая только что состоявшийся разговор. А припомнив, сказал себе, что таинственная девчонка показалась умной, то есть не способной допустить настолько глупую оплошность. «Она хорошо маскировала следы, но твой федеральный ключ творит чудеса». «Он для этого и придуман», — проворчал марсианин, изучая выведенную на монитор информацию через плечо Спенсера. «Что сейчас происходит?» «Я направил по указанному адресу дроны. Будут на точке через 34 секунды». Тянуть с захватом подозрительной девчонки Спенсер не собирался. «Она нужна живой». «У меня готова сводка по упоминаниям в сети», — доложил Дэвид. «Сан-Франциск-Крах» оказалось весьма удачным названием. «Позже», — отмахнулся марсианин. «Спенсер?» «Я тщательно продумал акцию и гарантирую, что мы возьмём девчонку живой», — уверенно пообещал помощник. Ударные дроны обеспечат прорыв, выбьют окно, после чего выстрелят внутрь светошумовой гранатой, которая гарантированно вырубит всех, кто окажется в квартире. «Сколько там комнат?» «Одна». Стандартная минималистическая капсула для стандартного ливера. Кровать или мета-кресло Маленький шкаф для нескольких вещей. Принципы разумного потребления не позволяли ливерам копить много барахла, встроенный кухонный комбайн и совмещенный санузел. «Хорошо», — кивнул марсианин. «Продолжай». Одновременно в квартиру влетит медицинский дрон и вкатит девчонке транквилизатор. Затем её аккуратно упакуют в кокон, вынесут через окно и погрузят в бункер грузового беспилотника. Ещё через 15 минут посылку примут наши люди на морском торговом судне, после чего доставят куда угодно. «Неплохо», — оценил марсианин. «Атака началась?» «Только что». В окнах большого монитора появилось видео со всех задействованных в операции дронов, и, судя по картинке, сначала всё шло в точном соответствии с планом Спенсера. Первый дрон ударил в оконное стекло, очень толстое, учитывая, что квартира находилась на 129-м этаже. Негромкий взрыв, разлетающиеся осколки — Вой залетевшего в квартиру капсулу ветра, в котором совершенно потерялось гудение и без того почти бесшумных двигателей дронов. Затем Вой на мгновение исчез в ярком и очень громком хлопке, который отправил перепуганную девушку на пол. В последний момент она попыталась добраться до входной двери, но смысла в этом не было, поскольку в коридоре её поджидали два дрона, которым так и не довелось поучаствовать в акции. Девушка упала. «Есть!» – не сдержался Спенсер. «Ещё нет», — покачал головой марсианин, пытающийся разглядеть лицо несчастной сквозь заполнивший комнату дым. Остались сущие мелочи. Дрон с инъектором сделал укол и вылетел в окно. А теперь эвакуация. Четыре дрона, оснащённые примитивными манипуляторами, упаковали пленницу в пластиковый кокон, подняли и осторожно переместили в бункер грузовика, который немедленно взял курс на порт. Появление первого полицейского дрона ожидается через 24 секунды. «Токийские спецслужбы смогут проследить наши машины?» «Нет», — твёрдо ответил Спенсер. «Мелкие машины я уже увёл. Они залетят в канализацию и самоликвидируются. Грузовик же пока определяется как дрон экстренной медицинской помощи, но через минуту сменит позывные, превратится в курьера, которых там десятки тысяч, и затеряется среди них». «Хорошо», — протянул Марсианин. Однако тон, которым он произнёс коротенькую реплику, не понравился Спенсеру. «Что-то не так?» «Слишком легко всё получается». «Разве это плохо?» «Это не всегда хорошо». Закончить фразу марсианин не успел. Входная дверь взорвалась, словно подтверждая его слова, и в комнату влетели посланные шанти-дроны. Убежище террористов атаковали зеркально, только местом прорыва планировщики операции выбрали не окно, а дверь. Всё остальное было просчитано точно так же. Ударный дрон сносит основное препятствие, затем гремит светошумовая граната, после которой в помещении появляется медицинский дрон с инъектором наготове. А около окна нетерпеливо жужжат перевозчики, готовые упаковать марсианина в кокон и перенести в бункер грузовика. Как выяснилось, в эту игру можно играть вдвоём. Но несмотря на внезапность и грамотное планирование, атака не увенчалась успехом. Захватить марсианина не удалось, в противном случае террорист номер один превратился бы в посмешище для всей планеты. Спасли же марсианина одно обстоятельство, помещение, в котором он находился, было совсем не квартирой-капсулой и состояло из пяти комнат. И одно чудо, принявшее облик Дэвида, который за минуту до атаки вышел в соседнюю комнату и потому пропустил увлекательную увертюру, выбитую дверь и взрыв светошумовой гранаты. Однако человеком Дэвид был опытным, сразу понял, что происходит и вручную запустил удаленно отключенную систему безопасности, выставив режим максимальной тревоги. В следующее мгновение мощный электромагнитный импульс сжег всю находящуюся в зоне поражения электронику. Дроны рухнули на пол, резервным потребовалось 4 минуты на то, чтобы добраться до помещения, и этого времени Дэвиду хватило, чтобы перетащить марсианина и Спенсера в соседнюю комнату, запереться в ней и запросить немедленную эвакуацию. «Зачем ты это сделала?» Не сдержалась Марлоу, когда на контрольной панели стал красным сигнал последнего из посланных в логово марсианина дронов. «Мы могли его захватить», спокойно ответила Шанти. «Говори только о себе, пожалуйста», попросила нейросеть. «Я не принимала участия в планировании этой акции». «Я считала, что могу его захватить», поправилась Шанти. «Это была целиком и полностью моя идея». «У тебя нет опыта для захвата такого человека». «Тебе так кажется». «Что?» Он так уверен в своём превосходстве, что даже этот достаточно дурацкий план мог сработать», неспешно произнесла девушка. «Он не удался по чистой случайности, но действие не стало бессмысленным. Мы плавно перешли к следующей части плана». Несколько мгновений нейросеть обдумывала услышанное, после чего решила, что Шанти не очень хорошо поняла, что она имеет в виду, и уточнила. «Теперь марсианин узнал, что у тебя есть не только технология Лорда Гамильтона, но и его федеральный ключ», потому что только с федеральным ключом можно было создать ложную точку входа и подобраться к нему так близко. «И что?» — вопрос прозвучал настолько равнодушно, что Марлоу недовольно нахмурилась. «Что и что?» «Марсианин понял всё то, что ты перечислила. И что дальше?» — поинтересовалась Шанти. «Что он сделает?» «Он будет знать, чего от тебя ожидать». «Он не дурак и понял это в тот момент, когда увидел тебя. Раз ты со мной...» «Значит, я контролирую всё, как он выразился наследство Гамильтона, и нетрудно догадаться, чего от меня можно ожидать». «Могла бы пойти навстречу одна», — буркнула нейросеть. «Демонстрируешь характер?» «Только учусь», — Марлоу помолчала. «А теперь серьёзно. Что он сделает? На что ты рассчитываешь?» «Он испугается», — с уверенной улыбкой ответила Шанти. «Марсианин? А ты бы не испугалась?» «Не понимаю», — растерялась нейросеть. «Я тебя не понимаю». Выслушав твой рассказ о марсиане а также пообщавшись с лордом Гамильтоном и его родственниками, я поняла, что все они убеждены в своём превосходстве над всеми и привыкли к полной безнаказанности и к безопасности. Никому из них даже в голову не может прийти мысль, что кто-то из ливеров способен не то чтобы поцарапать им обувь, но даже посмотреть в их сторону без разрешения. Вся эта охрана, система безопасности, личные федеральные ключи, всё это убаюкало марсианина, а я дала ему пощёчину». «Подобралась так близко, что смогла вырубить его светошумовой гранатой. Он меня не смог, а я его смогла». «Марсианин чувствует себя опозоренным», — прошептала Марлоу, догадавшись, куда клонит девушка. «И что он сделает?» «Придёт за тобой. Явится лично, чтобы прикончить тебя своими руками». «Я рада, что наша оценка личности марсианина полностью совпадает», — рассмеялась Шанти. «Марсианин сделает всё, чтобы найти меня в реальности». «Как он это сделает?» «Я позаботилась о том, чтобы от такийской квартиры к нам привёл слабый след», — рассказала девушка. «Настолько слабый, что я даже не уверена, что люди марсианина смогут на него напасть. Но если они пойдут по следу, то будут уверены, что раскопали его сами, а мы пребываем в полной уверенности, что сумели хорошо спрятаться». Несколько мгновений Марло умолчала, изумлённо глядя на Шанти, после чего качнула головой. «Знаешь, мне будет грустно, если ты погибнешь. Значит, постарайся сделать так, чтобы этого не произошло». «Приложу все силы», — очень серьезно произнесла нейросеть. «Даю слово». «Яркость навсегда останется моей любимой метавселенной», — медленно произнес Кандинский, задумчиво глядя на далекий горизонт, над которым уснули пушистые облака. «Потому что первое», — зачем-то уточнил марсианин, которому, в общем, было плевать на ответ. «Первое и самое реалистичное», — ответил Кандинский. «Странно получается». Мы так хотели от цифровых технологий чего-то необычного, такого, что абсолютно невозможно в реальности, а в результате ценим в метавселенных то, что приближает нас к реальности. То, что возможно лишь в классе ААА. Они сидели за маленьким белым столиком, выставленным прямо на песке, в шаге от линии прибоя, и наслаждались тёплым вечером, приятно обрамлённым свежестью лёгкого ветерка. Белые брюки, свободные рубашки, обуви нет, не нужна». На столике два бокала, а бутылка белого прячется в ведерке со стекающим водой льдом. Метавселенная яркость, класс ААА. «Ты ценишь реальность», — уточнил марсианин. «Мне же нравится необычное». Отвечать Кандинский не стал, пригубил вино и, продолжая разглядывать горизонт, поинтересовался. «Что у тебя случилось?» «С чего ты взял, что случилось?» — пробурчал марсианин. «Мы не виделись пять лет, и не могу сказать, что я был сильно расстроен этим обстоятельством. И вот ты просишь о встрече». «Предложил встретиться», — грубовато перебил собеседника марсианин. Для него был важен правильный выбор слов. «Ты растерян», — обронил Кандинский. «А ты единственный в мире человек, который читает меня как раскрытую книгу». «Поэтому ты и пришёл ко мне. Ты всегда приходишь, когда возникают проблемы». Это замечание марсианину не понравилось. Однако демонстрировать характер он не стал. Чуть пожал плечами, словно говоря «ну, может быть», и спросил. «Что ты уже знаешь?» «Только то, что тебя чуть не похитили», — ровным голосом ответил Кандинский. «В сообществе надо мной смеются?» «Удивляются. Все знают, что ты осторожен и внимателен». «Я её недооценил». «Кого?» «Имени не знаю. Как выглядит, не знаю. Она сказала, что ты хочешь её убить». Яркость действительно была самой реалистичной из всех метавселенных. Даже класс 3 полы казался для неё слишком низким. Яркость была достойна большего. Она позволяла создавать необычайно реалистичные оболочки, и только поэтому марсианин сумел разглядеть на лице Кандинского тень, охвативших его чувств. Но именно тень. Террорист умел держать себя в руках, и голос его не дрогнул. «Она меня ищет?» «Ты знаешь, о ком идёт речь?» «Она меня ищет?» Попытка выудить информацию с насколько не удалась, и марсианин ответил. «Да». «Сказала, зачем?» «Насколько я понимаю, чтобы сделать с тобой то, что ты не смог сделать с ней, и это подводит наш разговор к неприятному вопросу. Ты облажался? Не смог убить какую-то девчонку?» «Ту самую девчонку, которая едва не упаковала тебя в кокон». Марсианин уже отошёл от унижения, поэтому среагировал на едкое замечание достаточно спокойно. «Ладно, ладно, признаю». Ты прав, она не какая-то, а весьма талантливая и целеустремлённая. Почему ты её не убил? Потому что не собирался. Кандинский вернул бокал на столик, и марсианин заметил, что рука собеседника чуть дрожит. Сначала обалдел. Кандинский боится? Но через мгновение догадался. Она тебе понравилась? Молчание. Но поскольку мы не оставляем следов, Глория решила её прикончить, не спрашивая тебя, да? Поняла, что ты пожалел девчонку и приняла меры. Шкандинский кивнул. «От этих родственников одни неприятности. Глория слишком много общается с нейросетями». «И от нейросетей одни неприятности», — протянул марсианин. «Я знаю, что говорю, потому что твоей девчонки служат Марлоу». «Ты уверен?» «Абсолютно». «То есть это она убила Гамильтона?» «Да». Недалеко от рифа появились дельфины. Один поплыл к берегу, пугать обитателей, Другие остались ждать, когда запаниковавшая рыба направится подальше от опасности и сама явится к столу. Обычная охота, время ужинать. «Раньше она не была такой кровожадной», — тихо сказал Кандинский. «С кем поведёшься?» «Это верно». «Какой она была раньше?» «Талантливой», — ответил после короткой паузы Кандинский. «Раз ей удалось убить Гамильтона, то сейчас она гениальна. Я бы на твоём месте с ней не связывался». «Я не собирался» честно признался Марсианин. «Но она... Кстати, как её зовут?» «Это неважно». «Ладно», — Марсианин хмыкнул. «Так вот, я не собирался с ней связываться. Я вообще не подозревал об её существовании. Но девочка вбила себя в голову, что сможет выйти на тебя через меня и идёт по моему следу. Скажи, что мне... Что мне очень жаль, что я не собирался делать то, что случилось, что... что сейчас я не могу с ней встретиться, но обязательно дам о себе знать». Сначала бокал, а теперь пальцы на подлокотнике. Они едва заметно подрагивали. «Да тебе стыдно?» — удивлённо произнёс марсианин. «Тебе, мать твою, стыдно, неловко, и ты... Ты не можешь её забыть. Ты что, ты её любишь?» Молчание. И марсианин поймал себя на мысли, что никогда не видел Кандинского настолько подавленным. По всей видимости, он считал таинственную девчонку погибшей и растерялся, не зная, что делать. «При случае я всё и скажу», — пообещал марсианин. «Но уверен, что слова её не остановят. Наоборот, убедившись, что мы общаемся, она насядет на меня со всей силой». «Тогда спрячься», — посоветовал Кандинский. «Что?» «Спрячься и подожди, пока я не соберусь с духом с ней поговорить». «Давай я просто её убью», — предложил марсианин. «И всем станет легче». «Попробуй», — Кандинский поднялся на ноги. «Разговор окончен». И медленно пошёл вдоль линии прибоя. Иногда всё вокруг кажется ненастоящим, а иногда — не всё, а какая-то часть окружающего мира. Какая-то деталь, причём не обязательно важная, но заметная, или заметная только ей, но от того не становящаяся менее важной, а может даже наоборот, становящаяся очень важной именно из-за того, что заметна только ей. И Шанти — единственная, кто понимает, что эта деталь делает всё вокруг ненастоящим. Как сейчас, всё вокруг ненастоящим делал массовый золотой перстень на левой руке собеседника — Заметное украшение с крупным чёрным камнем совершенно не блестело на солнце, громко заявляя окружающим, что состоит из единицы нулей. Весьма необычный выбор для человека, который сидел сейчас перед Шанти. Сильного человека, злого человека, опасного человека. Опасного даже в оболочке. «Очень смелая девочка распопросила о встрече со мной», заметил он, равнодушно глядя на Шанти, и голос его оказался лишён всяких эмоций. Можно было подумать, что перед девушкой сидел айсберг, на пальце которого не блестел нарисованный перстень. «Разве мне что-нибудь угрожает в яркости?» «Я могу отыскать тебя в реальности». «Не сомневаюсь, что твои люди уже стёсывают пальцы о клавиатуры, пытаясь определить мою точку входа». Шанти постаралась ответить в тон собеседнику равнодушно. И потому что человек, которого в агломерации Москва знали под псевдонимом «Братский», едва заметно поморщился, поняла, что у неё получилось. Разумеется, они не сумеют отыскать мою точку входа, им не по зубам обойти мою защиту. Но я могла поддаться, вывести их на ложный след, чтобы у тебя появилась иллюзия контроля. Ты бы решил, что я в твоих руках и повёл разговор намного свободнее. Но я решила сыграть честно. И сразу хочу предупредить, что наши отношения не затянутся. Одна акция, и больше мы никогда не увидимся». Мужчина покачал головой и улыбнулся, впервые с начала встречи проявив эмоции. Братский вот уже 20 лет руководил одним из крупнейших преступных синдикатов Москвы. Считался человеком жестоким. Другие в этом бизнесе не выживали. Обладал нужными Шанти ресурсами, но главное, был заинтересован в предложении девушки. Но прикладывал все силы, чтобы этого не показать. Братский великолепно держал лицо. Но Шанти знала чуть больше, чем думал мужчина. «Ты сказала, что речь идет о марсианине», — с прежним равнодушием произнес Братский. «Да». «Если это шутка» я задействую все свои ресурсы, они у меня не маленькие, чтобы найти тебя. И искать тебя будут не те ребята, которые сейчас стачивают пальцы о клавиатуру в тщетных попытках пройти через федеральный ключ, а те, у кого есть доступ к федеральным ключам. Я заплачу им, они тебя найдут, и я тебя накажу. И наказание будет очень жестоким. Если это шутка. «Это не шутка», — спокойно ответила девушка. «Я ведь знала, к кому шла». «К кому?» «Алмаз Антарктики». Братский действительно мог похвастаться железным самообладанием. Он не вздрогнул, не изменился в лице, не выдохнул шумно или, наоборот, не задержал дыхание. И лишь взгляд его голубых глаз стал тёмным. Шанти много раз встречала в книгах эту фразу. Его взгляд потемнел, но не понимала, какой смысл вкладывали в неё писатели. А сейчас поняла. Шанти смотрела в голубые глаза Братского, а видела два абсолютно чёрных и абсолютно непроницаемых камня с его перстня, а увидев похолодела — «Даже здесь, в яркости, похолодела, потому что увидела не оболочку из нулей и единиц, а лютого зверя, прячущегося под личиной светловолосого мужчины в элегантном костюме. Зверя, которому больно. Зверя, который настолько силён, что за свою боль готов убить кого угодно. Как-то узнала. Негромко поинтересовался братский. «Иначе бы я к тебе не пришла. Или пришла, но не к тебе». Он коротко кивнул, показав, что удовлетворён ответом, или пока удовлетворён, и перевёл взгляд на перстень. А его глаза больше не казались шантичёрными. И о том, что случилось, напоминал лишь холодок внутри, который никак не хотел уходить. Холодок, возникший в оболочке, составленной из единицы нулей. Их было четыре. Алмаз Антарктики, Сапфир Антарктики, Изумруд Антарктики и Жемчужина Антарктики. Большие и роскошные круизные лайнеры, предназначенные для путешествий по Южному океану. Братский не мог не понимать, что Шанти прекрасно осведомлена обо всём, но рассказывал не для неё, а для себя, вновь переживая старую историю. И Шанти догадалась, что переживает её Братский часто, гораздо чаще, чем о ней рассказывает. Драгоценности Антарктики стал самым амбициозным проектом туристического бизнеса, а для марсианина он стал первым. Ему ведь нужно больше красного. а На каждом лайнере путешествовало по 12 тысяч пассажиров и членов экипажа. Вот марсианин решил, что это хорошая возможность громко заявить о себе. И он отправил их на дно одновременно. Ударил подводными дронами по 20 штук на судно и запустил прямую трансляцию в сеть, показывая последние мгновения жизни обреченных людей. А другие дроны угрожали ближайшим судам, не позволяя идти на помощь. Военные же явились слишком поздно. Пауза. На алмазе Антарктиды я потерял жену, мать и троих сыновей. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы у меня появилась другая семья. Но своих пацанов я никогда не забуду. А теперь говорит ты». Братский излил душу и хотел знать, что заставило Шанти пойти против одного из самых известных террористов. Иначе разговор закончится. Девушка это предвидела. Ответ подготовила заранее, и в самой короткой версии он прозвучал так. «Горячие поля Манилы». Братский кивнул. Это была седьмая акция марсианина Он сумел отключить все датчики безопасности и закачал в подземные коммуникации столицы Филиппин разработанную для военных газовую смесь, взрыв которой превратил два жилых сектора в горящие развалины, один лишь разбор которых занял четыре месяца. «Ты не похожа на островитянку». «Родители работали в Маниле по контракту, а я училась в Сиднее». «И ты поклялась отомстить?» «Нет», — ответила Шанти и уточнила. «Я поклялась, что если появится возможность, я обязательно отомщу». «Тем более я училась работе в сети». «Какой уровень?» «Твои спецы не вскроют точку моего входа, но ты их за это не ругай. Меня учили лучшие». «Почему я должен тебе верить?» «Не нужно мне верить. Ты начнёшь действовать, если примешь моё предложение, только убедившись, что я действительно привела тебя к марсианину. Не раньше, но и не позже. Я играю честно». «Почему?» «Всё очень просто. Мне нужна голова марсианина. Тебя тоже». «Ты потратил кучу ресурсов, но не смог к нему подобраться, и без меня не сможешь. А мне нужна твоя помощь. В этом причина моей честности». Шанти помолчала. «Есть лишь одна просьба. Пожалуйста, не поддавайся романтическим бредням насчёт того, что ты должен лично вонзить кинжал в сердце марсианина. Мы будем действовать сообща, и если кому-то из нас или кому-то из наших помощников удастся завалить марсианина, это станет чудом». «Как мы узнаем, что действительно завалили марсианина?» – прищурился Братский. «Это сложный момент», — не стал оскрывать Шанти. «Когда речь идёт о подобных персонах, можно лишь предполагать, стало покушение удачным или нет. Но я сделала всё, чтобы марсианин явился за мной лично». «Что именно?» «Разозлило его настолько сильно, что марсианин чувствует себя не просто оскорблённым, а униженным». «Понятно». Братский чуть подался вперёд. «Почему я, а не соцсогласие?» Он хотел быть абсолютно уверенным в честности Шанти. Не потому что боялся за себя а потому что боялся, что история окажется ложью, и он не сможет добраться до ненавистного убийцы. «Потому что я подозреваю, что у марсианина есть личный федеральный ключ», твердо ответила девушка, глядя братскому в глаза. «Объяснять ничего не требовалось. Личный федеральный ключ мог быть только у члена самого высшего общества, если он решил развлечься убийством ливеров, ни Департамент социального согласия, ни военные, ни службы безопасности, никто не сможет ему ничего сделать». Выродков, считающих себя высшими существами, можно остановить лишь одним способом. Поэтому он остаётся безнаказанным на протяжении стольких лет, как и Кандинский. Братский кивнул, словно показывая, что Шанти подтвердила его давнюю догадку, после чего чуть приподнял руку, показывая девушке перстень. Я специально распорядился сделать его таким, нарисованным, а не как всё в яркости, чтобы никогда не забывать, где нахожусь чтобы никогда не забывать, что всё вокруг можно подделать, что можно обмануть глаза, ощущения, вкус, запахи. Можно добиться того, что ты перестанешь понимать, что за мир вокруг тебя, реальный или нарисованный. Но невозможно подделать то, что прячется здесь. Братский прижал руку к сердцу. Невозможно подделать то, что делает нас людьми, наши чувства. Они настоящие. Мою боль нельзя оцифровать, так же, как и мою ненависть. Я человек, а не Ливер и поэтому сделаю то, что должен сделать человек. Я убью эту мразь». Братский протянул Шанти руку, а когда девушка осторожно её пожала, продолжил. «Рассказывай свой план». «Никогда не любил этот город», — буркнул стоящий у окна марсианин. «О чём они думали, называя Красной, площадь, на которой нет ничего красного?» «В том языке, который употреблялся на этих территориях раньше, красный в том числе имело значение «красивый», — рассказал Дэвид. «Неплохо придумано». — одобрил марсианин. «Нет, ничего красивее красного, особенно, когда его много». И бросил быстрый взгляд на Спенсера. «Чего рожу кривишь?» «Москва — старый город», — протянул в ответ второй помощник. «А старые города не любят, когда с ними обращаются без уважения». Фраза заставила марсианина поднять брови. «Ты серьёзно?» «Да». «С каких это пор ты стал суеверным?» «Всегда таким был». «Почему я раньше об этом не знал?» «Потому что раньше ты не ругал при мне старые города?» Дэвид хмыкнул. Марсианин помахал рукой, словно разгоняя окружающий его туман, и продолжил. «И что? Старые города обидчивые могут с лёгкостью устроить какую-нибудь пакость». На этот раз Дэвид засмеялся, но не зло, не обидно, по-дружески. Марсианин шутливо произнёс. «Спенсер, нам придётся серьёзно поговорить об этом, но позже. А пока скажи, ты уверен, что след из Токио ведёт именно сюда?» «Ты уже спрашивал». «Спенсер?» Теперь марсианин не шутил и помощник подобрался. «Я уверен. И ещё я уверен, что это именно след, а не ниточка, по которой нас повели». «Хорошо». «Хочешь устроить здесь акцию?» Подал голос Дэвид. «Думал об этом», — кивнул марсианин. «Но времени нет. А устраивать что-то мелкое, на скорую руку только репутацию губить». «Тоже верно». «Поэтому просто ищем девчонку. Я её убиваю, и мы уезжаем» давайте постараемся не налажать ни в одном из пунктов и марсианин внимательно оглядел помощников работаем только в дополненной реальности не ходите в оболочке почему рассказывать о технологии лорда гамильтона марсианин не хотел поэтому просто повторил не входить в оболочки это приказ мы поняли кивнул спенсер но все эти идти нужно обронил дэвид нужно согласился марсианин и громко щёлкнул пальцами Автоматическая дверь открылась, и в комнату вошёл невысокий плотный мужчина в форме сотрудника Департамента социального согласия. «Знакомьтесь, это Джон Узак, он обеспечит нам поддержку. И все сети тоже». «Они не пойдут в яркость», — уверенно произнесла Шанти. «Марсианин понял, что технология лорда Гамильтона работает и не станет рисковать». «Не пойдёт сам и не пошлёт своих людей», — согласилась Марлоу. «Но кого-нибудь отправят обязательно. Наёмников?» «Почему наёмников?» – удивилась нейросеть. «В своей подлинной ипостаси марсианин способен подключить к охоте на тебя местный департамент социального согласия, скажет, что преследует опасную террористку и получит их поддержку». «Через сообщество?» «Через сообщество. Они настолько могущественны?» «Департаменты – такая же их собственность, как сеть». Девушка помолчала, после чего негромко произнесла. «Я понимаю, зачем ему нужен спецназ, но почему он хочет направить их в сеть?» «За мной!» Несколько мгновений Шанти внимательно смотрела на нейросеть, после чего подняла брови. тебя он хочет убить», — ответила Марлоу. «А из меня вытащить технологию. В тебе он не уверен, зато убежден, что я досконально осведомлена о разработках лорда Гамильтона. И в этом он прав. Поэтому меня он будет ловить обязательно». Оба ключевых департамента любой агломерации, четвертой и социального согласия имели в своем распоряжении инструменты для поиска и блокировки вышедших из-под контроля нейросетей высшего уровня. Задействовать они их могли, лишь получив соответствующую директиву. Но сомнений в том, что марсианин сможет ее организовать, не было. Сейчас Марлоу защищал созданные шанти и не оставляющий следов федеральный ключ. Но если спецы департаментов будут точно знать, где находится беглянка, они сумеют ее вычислить по косвенным признакам. «Значит, ты должна покинуть здешние сети», — спокойно сказала Шанти. «Без меня твои шансы резко упадут». «Зато появится уверенность, что если у меня не сложится, марсианин до конца дней не залезет ни в одну оболочку», — рассмеялась девушка. «Потому что в этом случае ты его найдёшь и убьёшь. Я буду преследовать его и в реальности». «Я ждала, что ты так скажешь». Несколько мгновений Марло умолчала, а затем покачала головой. «Я, наверное, никогда не пойму людей». «Люди разные». «Да, это верно», — нейросеть помолчала. «Как думаешь, когда марсианин будет здесь?» «Скоро», — Шанти откинулась на спинку складного стула и поправила Эйве очки. Они с Марлоу сидели на летней веранде неплохого ресторана, однако яствами не соблазнились, то есть Шанти не соблазнилась, поскольку набивать желудок перед операцией было опасно. К тому же девушка немного нервничала, что тоже не улучшало аппетит. Она даже к кофе едва притронулась» но при этом отметила, что кофе здесь варили отменный. «Как скоро?» «Я думаю, тебе нужно уйти прямо сейчас». «А наш план?» «Я справлюсь». «Уверена?» «Да». «Хорошо». Марлоу исчезла. А минут через семь Шанти как раз успела расплатиться. На 173-м этаже небоскрёба Плющиха tower прогремел мощный взрыв.